Несмотря на то, что она никогда не видела сны, Америка все еще казалась ей сказочной, похожей на сон. Настолько она отличалась от ее родины, была такой далекой. Здесь не было войны, то есть не было настоящей войны, и несмотря на это люди здесь были недовольны. Они постоянно находили на что жаловаться. Бюрократия, любовные неприятности, медицинское обслуживание отсутствие новейшего смартфона. В этих жалобах часто бывало больше эмоций и страсти, чем когда жители её деревни оплакивали смерть своих близких или методичное уничтожение своего народа. Когда Ханна слушала жалобы на жизнь своих друзей и коллег, она просто кивала и отделывалась обычными сочувствующими фразами. «Яркие огни и бытовые удобства, и полный достаток, и телевидение, и спортивные машины, и коронки на зубах, и шоколад, и...» «Список можно было продолжить еще и еще. Почти десять лет ей понадобилось, чтобы хотя бы начать привыкать ко всему этому, все вокруг так быстро менялось, что каждый раз, как она думала, что уже все узнала, появлялось что-то новое, что нужно было узнать или осмыслить. Без малейших возражений она согласилась, когда ее приемные родители попросили ее изменить свое имя на более американское Ханна. Она не возражала и тогда, когда приемные родители заменили ее фамилию на свою и подписала все необходимые бумаги. Это были мелочи. Совсем незначительные по сравнению с тем, что ей пришлось пережить, они не стоили ее волнения. Её все так хвалили за то, какая она была послушная в школе и на тренировках, она никогда не сдавалась, никогда не бросала начатое. А с чего бы ей? Это было ничем по сравнению с теми часами, которые она провела в том лесу. Тяжело поверить, что события из ее сна происходили всего 26 лет назад. Те события никогда не казались до конца реальными, не раз она позволила себе поверить, что уже умерла, Что она тогда сделала, шаг вперед и никогда уже не выбралась из леса. В ранние годы своей геройской карьеры, когда она позволяла себе так думать, она начинала делать слишком много ошибок, подвергала себя чрезмерной опасности. Сейчас, замечая за собой склонность к подобным мыслям, она частенько пыталась заснуть. Пока она спала, ее воспоминания были совершенны, безупречны, казались более реальными, чем обычная жизнь, вот потому-то она и старалась спать пареже. Какая ирония, если учесть, как часто ей это было необходимо, чтобы не выпадать из реальности. Она выросла с любовью к этой стране. С настоящей любовью к ней и её принципам, ей пришлось побороться за право использовать флаг как часть костюма. Америка была не идеальна, как не может быть идеальным любое творение рук человеческих. Здесь были жадность, испорченность, эгоизм, мелочность, ненависть, но было и много хорошего. Права, идеи, возможность выбора — Надежда и вероятность того, что любой человек здесь может достичь чего угодно, если будет готов приложить усилия. Как только она приняла новую родину, она позволила себе завести друзей, встречаться с мальчиками, стать ближе к приемным родителям и к их церкви. К тому времени, как она пошла в колледж, акцент у нее почти исчез, и она уже знала достаточно, чтобы хотя бы притворяться, что знает, о чем идет речь, когда другие говорили о поп-культуре, музыке и телевидении. Она знала, что люди склонны осуждать других, и поэтому она никогда не расскажет, что она видела в тот момент, когда получила свой дар. Даже верующие встретили бы ее с недоверием и насмешками, если бы она сказала, что видела Бога или кого-то из Божьего воинства такими, какие они и есть за гранью человеческого понимания. Что он дал ей её способности, чтобы она могла спастись, кто-то предложит и другие толкования, возразит, что он наделяет сверхспособностями и плохих людей, кто-то будет указывать на научные объяснения. Отчасти она подозревала, что эти гипотетические собеседники были правы. Тем не менее, неопределённости она предпочитала свою веру. Думать о том, что существо, которое она видела, было не милостивой великой сущностью, наблюдающей за человечеством, а злым созданием. Или даже хуже, что оно существовало безо всякого понятия влияния, которое оно оказывает на людей. Слон среди машкары, Это была неприятная мысль. Хан наглянула на часы. «Шесть тридцать утра». Она свободно обернула свой шарф с рисунком американского флага вокруг шеи и нижней половины лица и покинула комнату. Энергия превратилась в штурмовую винтовку, висящую сбоку и при ходьбе выстукивающую по ее бедру успокаивающий ритм. Она прошла один лестничный пролет вверх, затем дальше, до конца коридора. Она услышала голоса, мужской и женский, замерла в открытом дверном проеме и постучалась. «Да», — отозвался оружейник. «Я не помешала?» «Нет, заходи», — ответил он. Она вошла в комнату. Помещение напоминало нечто среднее между мастерской и офисом. Два запасных костюма стояли по одну сторону помещения, каждый с небольшими функциональными различиями. Алибарды располагались на стеллаже позади стола оружейника. Одна из них была разобрана на части. Один из отсеков стеллажа был пуст. Еще одна из алебард лежала перед оружейником. «Ты опять заработался и забыл поспать, Колин?» — спросила Ханна. Хотя ответ был очевиден. Он нахмырился, дотянулся до компьютера и нажал на кнопку. Посмотрел на время и пробормотал. «Вот черт". «Доброе утро, мисс ополчение!» Донёсся из компьютера женский голос. Ханна от удивления моргнула. «Привет, дракон. Извини, я не сразу поняла, что ты здесь. Доброе утро. Ты сегодня рано», — заметила дракон. «И ушла ты поздно, исходя из того, что я вижу по сети. Проблема со сном?» «Я вообще не сплю», — призналась Ханна. «Не по-настоящему, с тех пор, как получила способности». «Правда? Я тоже». Колин откинулся в кресле и потер глаза ладонями. «Да я бы отдал левую ногу на отсечение за такую маленькую привилегию». Ханна кивнула, существовали ли похожие на неё люди. Она задала вопрос экрану компьютера. «А ты помнишь? Прости, ты о чём? Я не поняла». Ответила дракон. «Неважно». Ханна знала, что если бы Дракон помнила, то ответ на ее вопрос был бы совсем другим. Дракон была слишком умна, чтобы не углядеть связь. «Мы разговаривали на профессиональные темы», — сказал Колин. Он показал на лежащую перед ним алебарду. «Вот, увиливает прямых обязанностей, занимаюсь технарской фигней. Думаю, сегодняшний проект удался». «Правда?» Оружейник встал, взял алебарду в одну руку, нажал на кнопку на рукоятке, и лезвие стало расплывчатым. Даже не замахнувшись оружием, он позволил его к концу упасть на пустой манекен из нержавейки, на котором должен был висеть его запасной костюм. Пуля разлетелась от того места, где лезвие коснулось манекена, оно прошло насквозь, не встретив сопротивления, обломки манекена загрохотали по полу. «Впечатляет», — сказала она ему. Он снова нажал на кнопку, и расплывчатость вокруг лезвия рассеялась в думке стального цвета, оставляя обычное топорище оружие. Проблема лишь в том, что она чувствительна к силовым полям, огню и другим высоким энергиям, а еще аппарат занимает слишком много места на верхнем конце оружия. Несмотря на мои способности к миниатюризации, мне придется обходиться без некоторых привычных инструментов. Уверена, ты с этим разберешься, сказала ему Ханна. Затем, с напускной суровостью, она уперла руки в бедра. Так, больше меня не отвлекать. Какой разговор ты все откладывал, откладывал? Колин провёл рукой по своим коротким каштановым волосам, вздохнул. «Правильно. Это дело касается тебя в той же степени, что и меня». Он прошел обратно к своему столу и плюхнулся в кресло, скинул со стола отвертку и пару плоскогубцев, закинул туда ноги, положив одну на другую, потянулся в сторону, вытащил кипу папок и бросил на стол. Суэнки решила принять меры из-за последних событий. Горьдёт реструктуризация протектората и стражей. Ханна поморщилась. «Насколько все плохо?» Колин ответил ей, пожимая плечами. «В случае со стражами мы теряем эгиду. Суинки из КП хотят посмотреть, как он справится с управлением другой командой, и родители парня не против. Он подольше останется в страже, чтобы создать впечатление, что он моложе, чем на самом деле». «Какая досада. А кто вместо него?» «Это будет обмен. Мы получим Сталевара из Бостонской команды». «Я его не знаю», — призналась Ханна. «Он хороший парень с отличным послужным списком». Вмешал из дракона из глубины компьютера. У него металлический организм. Он может впитывать металлы через кожу. Сильный, выносливый, везде на хорошем счету, высокие оценки на тактических учениях. Обаятельный. И поиск по сети на его тему показывает количество отзывов больше среднего, что впечатляет, учитывая, что он один из фигурантов, дело 53. «Татуировка у него есть?» Спросила Ханна. «Клеймо на пятке. Не татуировка, но что-то похожее». Ханна кивнула. «Что еще? Колин нахмрылся. «Нам нужно выбрать еще двух стражей для перевода в другие крупные команды по соседству. Я выбрал Крутыша, к остальным я слишком привязан». «Страшила?» «Он совсем новенький. Может быть, Суинке удастся убедить, но подозреваю, что она решит, что отдавать новичка нехорошо». «Хм... Рыцарь не сможет отправиться в Бостон? Слишком много проблем с переездом». Хан наглянула на компьютер, больше она не могла сказать. «Ты можешь говорить свободно». Сказал Колин. Дракон либо уже прочитал записи по этому вопросу, либо читает сейчас. У рыцаря здесь много обязательств. Его отец ждет, что рыцарь начнет помогать ему с фирмой, сказала дракон, подтверждая слова Колина. «Мисс ополчение права, он привязан к этому месту. Кроме того, у него тут девушка. Ханна кивнула: Больно будет расставаться с Вистой или стояком. Они наша тяжелая артиллерия, и они стали местными знаменитостями после того, как участвовали в этом кошмаре с бомбами. «Призрачный сталкер?» Колин помотал головой. «Если передать другой команде кого-то типа призрачного сталкера, то проблем будет больше, чем с новичком вроде Страшила. У нее проблема с дисциплиной». «До сих пор?» — спросила Ханна. Оружейник кивнул. Ханна нахмурилась. «Ладно. Значит, предложи призрачного сталкера и Крутыша. Если Суинки отвергнет призрачного сталкера, объясни, что той не помешало бы сменить атмосферу. Суинки потом будет тяжелее отвергнуть вариант со Страшилой». Колин потер подбородок, там, где борода касалась из краев его челюсти, кивнул. «Если же она не согласится отдать никого из них, а тебе все таки будет необходимо найти решение, можешь предложить стояка». В любом случае, он этим летом заканчивает обучение. И у него тут достаточно друзей и связей, чтобы он захотел присоединиться к протекторату Броктон-Бэй, когда ему исполнится 18. Это для нас будет самым лучшим вариантом. Кроме того, не похоже, чтобы Бостон или Нью-Йорк испытывали недостаток в кейпах. Колин вздохнул. «Я никогда не разбирался в этих вопросах так же хорошо, как ты». Ханна не знала, что на это ответить, у Колина были свои сильные стороны, но в данном случае он был прав. Он продолжил. «Поздравляю». Он взял вторую папку и протянул ей. «С чем?» Она взяла папку, открыла ее. «В нашей команде тоже изменения, в соответствии с решением Суинки и прочего начальства. Тебя повысили». В течение следующих двух недель это здание и команда перейдут под твое управление. Она стояла ошеломлённая, перелистывая документы в папке. «А куда направляют тебя?» «В Чикаго». У Ханны на лице расцвела улыбка. «Чикаго. Это потрясающе. И город больше, и команда крупнее. А куда переводит Мердина? «Он остается в Чикаго». Ханна покачала головой. «Но ведь… Она запнулась. Суровое выражение на лице Колина говорило само за себя. «Мне так жаль», — сказала она. «Это все политика», — сказал Коля, откинувшись на кресле. «Я хорош в своем деле, могу похвастаться, что разбираюсь в этом лучше, чем большинство. Я работаю как вол, чтобы внести свой вклад в общее дело, но когда речь заходит о том, чтобы вести переговоры, работать с людьми, управляться с бюрократией, мне это никогда хорошо не удавалось. Из-за этого меня понижают, и, вероятно, больше мне не представится возможность управлять командой. Прости». «Я знаю, как ты хотел. Все в порядке». Ответил он, но по резкому и жесткому тону голоса было ясно, что это не так. Он отвернулся и коснулся клавиш на клавиатуре, на его лице отразился голубоватый от цвет экрана, коли нахмурил лоб. «Дракон, помню, что давала мне программа по прогнозированию возможности возникновения угроза с класса. Я выпустил несколько её модификаций и запустил некоторые параллельно. Было бы неплохо, если бы ты взглянула на одну из программ. Я назвал её HS203». Она под достаточно сильной защитой. Но если ты подождешь секундочку, я... Я уже смотрю. Прервала его дракон. И вижу, что ты сделал. Соединил мои данные с данными об атмосферных потоках. Думаю, мне все понятно. Ханна обошла стол и склонилась над плечом Колина, чтобы посмотреть на монитор. На карту восточного побережья было наложено изображение радужного облака. Мне это ни о чем не говорит. Нет ничего случайного. Пояснил Колин с напряжением в голосе. Если достаточно глубоко покопаться, у любой информации обнаруживается упорядочная структура. Дракон начала работу над системой раннего оповещения о приближении губителей, чтобы проверить, сможем ли мы предсказать место их следующего появления и хоть как-то подготовиться. Мы знаем, что они следуют определенным правилам, хоть мы и не знаем почему. Они приходят по одному, с разницей в несколько месяцев. За короткий промежуток времени они очень редко наносят удар в одну и ту же точку. Мы знаем, что их притягивают уязвимые места... Те, где они могут нанести наибольший ущерб. Ядерные реакторы, клетка, местности, пострадавшие от стихийных бедствий. Он кликнул мышкой, и картинка одного из участков побережья увеличилась. Или место продолжающегося конфликта. Закончила за него Ханна, её глаза широко распахнулись. АПП, Империя 808, местное противостояние банд. Губитель идет сюда? Прямо сейчас? Коля ничего ей не ответил. Дракон? «Броктон Б. попадает в предсказанную зону, и он находится достаточно высоко в списке мест, лидирующих по количеству негативов СМИ. Добавь мои данные по взаимосвязи между резкими скачками температуры и давления воздуха и... Данные верны!» В голосе дракона, тщательно обезличенным компьютерной обработкой, не было эти сомнения. «Настолько верны, чтобы звать на помощь? Настолько!» Колин быстро развернулся, крутнувшись на кресле, и дотянулся до небольшого пульта управления. Он откинул стеклянную панель и щелкнул выключателем. Сразу же раздался зловещий вой и сирен воздушной тревоги. «Дракон, я свяжусь с командами протектората и Суинки. Ты оповести остальных. Ты знаешь, кто из них нужен больше всего? Уже этим занимаюсь». Он повернулся к Ханне, на короткое время их взгляды встретились. Многое было сказано без слов, при этом обменяя взглядами, и она бы не сказала, что ей понравилось то, что она заметила в глазах Колина. «Проблеск надежды?» «Мисс Ополчение, поднимайте местных кейпов, и нам нужны место для сбора». Она задвинула подальше собственные заботы. «Есть, сэр». Джон Макрей, «Червь». Эпизод седьмой, «Шум». Конец. Читал. Адреналин.